Глава 24, Осознание новости еще только началось, когда Бьярны грубо схватили за плечо. К горлу прижалось что-то твердое, холодное и неуловимо опасное. «Нож», — догадался Бьярна. «На камбузе их на всю команду хватит». Надеюсь, он взял инструмент с красной ручкой. Последняя мысль отчетливо отдавала истерикой. Кейси, тоже смотревший в окно, обернулся на шум, И в его взгляде Бьярна увидел свой смертный приговор. «Муракис!» — одними губами произнес Кейси. Бьярна дернулся, чтобы самому убедиться в только что услышанном, но нож сильнее вдавился в его шею. Кожу обожгло болью. «Не дергайся, Бэк, прошипел старпом. «О да!» — голос Бьярна узнал. «Как удачно, что вы оба решили так рано попить кофе!» «Что ты задумал, Муракис?» — спросил Кейси. «Что задумал, то я осуществлю». Муракис резко дернул бьярно за плечо, притягивая к себе. «А ты иди вон туда», — показал на закрепленную на стене трубку общекорабельного интеркома. «Зови всех сюда! Зови, пока я не устроил кровавый душ нашей кинозвезде!» Кейси будто ударили сзади, его шатнуло вперед. «Живее!» Рявкнул Муракис, вдавливая нож еще сильнее в шею Бьярна. «Если он вздумает продвинуть лезвие в горизонтальной плоскости, то разрежет кожу», — с холодной ясностью осознал Бьярна. Страх, почти ужас сковал его. Тот самый героический кок из голливудского фильма сейчас бы вступил в схватку с врагом и одержал великолепную победу, применив какой-нибудь эффектный боевой прием. Бьярна же мог лишь стоять на трясущихся, как желе, в тарелке ногах и молиться о том, чтобы выжить. Кейси, конечно же, понял это. В его взгляде не было ни презрения, ни обвинения. Он ведь и не ждал от Бьярны чего-то эдакого. «Да что Бьярна? Тут даже морской котик вряд ли что-то сможет сделать». «Хорошо. Я зову всех». Кейси поднял вверх руки с раскрытыми ладонями и двинулся к интеркому. «Глупостей не делай». «Меньше болтай, больше делай», — неласково посоветовал Муракис. «Парни, прошу всех собраться в столовой», — сказал Кейси. Бьярный поразился, насколько спокойно прозвучал его голос. Будто бы он хотел сообщить всем, что на завтрак будут сосиски с кетчупом. «Вахтенные, вас тоже касается». «Я не знаю, о чего офигел больше», — Энрике глубоко вздохнул. «От того, что это Старпом, или от факта, что Новак был его подельником?» «Я лично офигеваю от того, что мы сидим заперти в столовой, а Муракис держит нашего Леуша в заложниках и куда-то там плывет». Нэш ударил кулаком по столу. Ярно кивнул и застонал. Голова взорвалась болью. «Давай поменяю». Кейси забрал у него мокрое полотенце и ушел на камбус. Вернулся, протянул Бьярне завернутые в новое полотенце кубики льда. «Прижми к затылку». «Хорошо, хоть без рассечения обошлось». Андерсон присел на корточки рядом с бьярной, посветил фонариком ему в глаза. «Тошнота? Двоение в глазах?» «Нет, только болит, как сволочь». Бьярный хотел покачать головой, но вспомнил о том во что ему обошлось предыдущее движение и остался неподвижно сидеть в углу дивана. По затылку его ударил муракис. Бьярный не знал, что рукоятью самого обычного поварского ножа можно так сильно врезать, но теперь убедился в этом на собственной шкуре. Вообще-то Бьярный думал, что ему уготовано оставаться заложником до самого конца событий. Ведь это же логично. Всю команду запереть в столовой — В качестве гарантии первого уровня заблокировать дверь в кубрик, окончательно отсекая машинное отделение и трюм, а второй уровень — заложник подороже. В таком ключе личность Бьярны стала для Муракиса подарком небес. Но Муракис выбрал не его. Пока Кейси и остальные ловили потерявшего сознание Бьярны, Муракис приставил нож к горлу Леуша и увел его с собой на мостик. «Он же знает, что мы за Леуша на что угодно пойдем!» Войтех грохнул кулаком по столу. Шум отдался болью в голове Бьярны. «У него же только-только ребенок родился!» «Муракис всех нас знает как облупленных!» вздохнул Марик. «Он все просчитал!» «Не все!» медленно возразил Рамсон. «Новок это пришлось прикончить!» За капитаном Муракис послал отдельно, несмотря на возражение Андерсона, что Рамсону противопоказано подниматься по лестницам. Впрочем, сейчас Рамсон выглядел бодрее Бьярны. Тому очень хотелось уйти в камбус, растянуться на палубе и отключиться. Новок с готовностью помогал Муракису, когда нужно было закинуть умцию другую товара работягам на буровых платформах, но испугался, когда ставки выросли. Кейси барабанил пальцами по столу. «Не понимаю. Почему Муракис просто не отменил сделку и все?» Присоединился к обсуждению Вей. «Зачем надо было корабль угонять?» На его возвращении в общество настояли капитан и Кейси, раз уж теперь было понятно, что к убийству Новака он не имеет отношения. «Скорее всего, он не может этого сделать», — предположил Кейси. «Видимо, куш очень большой, раз Сайлос пошел на такое». Несколько часов опоздания никого бы не смутили, но через сутки нас начнут искать. «Он вырубит все, что может помочь опознать нас», заметил Андерсон. «И, конечно, не станет отвечать на радиозапросы». «А наши телефоны отправились в ближайший шпигат», опечалился Войтих. Бьяр на этого не помнил. Видимо, последствия удара. Но да, привычной тяжести в кармане он не ощущал. «А зачем он на капитана напал?» — спросил Лю. «И почему не убил?» Напал, чтобы ему никто не помешал поменять курс. Войтех пожал плечами, мол, это же очевидно. «А не убил?» «Может, решил, что убил?» это было серьезное». «Все равно он должен был удостовериться», — не сдавался Лю. «За исключением случая с капитаном Муракис промахов не допускал». «Полагаю, он просто не смог его убить». Войтех потер виски. «Новока ему пришлось, а капитан не видел нападавшего. Вот Муракис и не стал его добивать». «Скорее всего, ты прав», — согласился с его выводами Рамсон. «Ему просто нужно было время и свободные руки». «Как и отключение электричества. Видимо, таким образом Муракис тянул время», — добавил фактов кейсе. «Мы столько часов в дрейфе болтались. Нас все равно будут искать». Зафир подсел к ним за стол. «Ну, сами посудите. Сначала мы сообщаем, что у нас на борту пожар. Потом они получают от нас сообщение об убийстве, и нас в порту ждут судебные медики, полицейские, детективы и представители головного офиса. И они точно знают время нашего прибытия с поправкой на погоду и прочие обстоятельства», поддакнул Войтих. «Ну и что, значит, все эти гениальные выкладки?» поинтересовался Энрике. «Или вы решили просто поболтать?» Кейси подошел к иллюминатору. Открыл его, впуская в столовую свежий морской бриз, закурил сигарету. Сделка произойдет самое позднее через двое суток, сказал он, глядя куда-то за горизонт. Бьярна не понимал, как он может смотреть на воду в такой солнечный день, как сегодня. Блики ведь такие же яркие, как сварка. И что муракис будет передавать, хотелось бы мне знать, размышлял вслух Вей. И куда будет прятать деньги? Не банковским же переводом с ним расплатятся. «Мне куда интереснее, что Сайлос будет делать после сделки», все так же смотря на море, сказал Кейси. «Вернуться с нами в Амстердам он не может». «Ну почему?» — хохотнул Джан Франко. «Если разделит выручку с нами, мы его не сдадим». «Я шучу, если что», — торопливо уточнил, потому что в столовой повисла тишина. «Не думаю, что сейчас уместное время для подобных шуток», — строго осадил его Рамсон. «Хьюга, полагаю, что это реакция на стресс», — возразил Андерсон. «Парни, я знаю, что вы все устали. Это...» Он пожевал губами, подбирая слова. «Произошедшее чертовски тяжело даже для стороннего наблюдателя. А уж оказаться в центре событий... Но давайте останемся профессионалами». Он потер лоб. Нахмурился. «Нет, не так. Давайте останемся людьми». Ответом ему было молчание. Ярный был уверен, что каждый сейчас вспоминал драки и склоки, обуявшие Кассиопею в последнюю неделю. И, похоже, сейчас парням было стыдно. «Бэк, можно на камбузе пошарить?» Тишину нарушил Войтих. «Жрать охота, сил нет». «Завтрак». — проговорил Бьярне, вспоминая начало дня. Как они шли на камбус с Кейси, чтобы выпить кофе, а потом Бьярне собирался соорудить какую-нибудь выпечку с сыром и беконом. «Сиди, мы сообразим сами», — заверил его Войтих. «Вей, ты не хочешь поработать?» Еще как хочу», — Вей вскочил на ноги. Завтрак в итоге Бьярне проспал. Решил, что боль в затылке утихнет быстрее, если закрыть глаза — и с удивлением обнаружил, что солнце уже высоко над горизонтом. Чувствовал он себя и вправду лучше. Об ударе напоминала только болезненная шишка на затылке, но и она сегодня-завтра уже пройдет. Глотнул остывшего кофе, чашку с ним и тарелку с сэндвичем кто-то заботливо поставил перед Бьярной, и осторожно осмотрелся. Столовая на Кассиопее была рассчитана на то, что весь экипаж может одновременно собраться за трапезой, но все же оказалось маловато для того, чтобы два десятка мужчин находились тут многие часы. Стефан, Войтих и Лекс спали, улегшись на палубе. Остальные либо бесцельно слонялись по столовой, либо сидели, уставившись в иллюминаторы. Вот нашел. Кейси вышел из кладовой, держа в руках десятилитровое ведро с плотной крышкой. В таких на Кассиопею поставляли соленья. «О, супер! Явление ведра разве что овации не вызвало. Куда поставим?» «Подальше от места, где мы будем есть», — уверенно сказал Андерсон. Заметил, что Бьярна не спит, обратился к нему. «В кладовой много запасов?» «Их можно перенести в холодильник», — разрешил Бьярна. Он уже догадался, для чего нужно было ведро, и на правах хозяина дома был готов первым опробовать приспособление. На то, чтобы опустошить кладовую, ушло минут десять. Потом ведро было торжественно установлено во временный галиюн, и парни выстроились в длинную очередь. У человека удивительные способности приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, — философски заметил Кейси, потев к Бьярне. «Ты будешь это есть?» — показал на кофе и сэндвич. «Нет». Вообще, Бьярный был не прочь подкрепиться, но решил, что потерпит еще пару часов. «Бери еду с собой и пойдем посмотрим, что можно сообразить на обед». «Тоже надо занять руки», — Кейси кивнул. «Идем, пока я мозги себе не натер. Все пытаюсь сообразить, куда Мураки спрятал товар и что он такое продает».